Эпилог. Доверие происходит от слова «верить», то есть принимать что-то на веру, без подтверждений и проверок, основывая свои выводы исключительно на движении сердца. Для меня, как оказалось, это самое сложное на свете. Как справиться с собой, как отменить весь свой негативный жизненный опыт, который так и норовит перескочить из прошлого в будущее и испортить все, что с таким трудом создается вновь. Борис не Андрей. Но мое сознание все время норовило поймать его за руку с поличным, подтвердить сложившееся впечатление, что все мужики сволочи, а исключений не бывает. Оказалось, что бывает. Но только мое исключение было таким же недоверчивым, как и я сама. Однако со временем все стало на свои места. И мы с Борисом поклялись, что всегда выслушаем объяснение друг друга, прежде чем рвануть в разные стороны, с криком «Обидели!» «Предали!» «Обманули!» «Ты уверена, что сможешь выслушать?» «Справишься с собой!» Смеялся Борис, глядя на меня, серьезно разглагольствующую на тему доверия. «А то! Это скорее ты побежишь и запрешься на 30 замков!» «Я-то? Да никогда!» Уверенно ответил он. «Почему?» «Да потому, что ты можешь усвистеть слишком далеко, и потом с тобой будет очень сложно мириться», резонно ответил он. «Это правда», кивнула я, «ведь увидеть друг друга мы смогли только через четыре месяца после нашего памятного разговора, когда Борис взялся из ниоткуда и позвонил мне. Это, кстати, отдельная история». Оказывается, мама, напуганная моей угрозой никогда не родить ребенка ни от кого, кроме Бориса, запаниковала и принялась разыскивать единственно возможного отца для внуков со всем рвением жены российского офицера. В итоге она через Петечку нашла Свету, которая, к моему изумлению, к тому времени ушла от мужа и стала жить с Петечкой душа в душу. Света, в свою очередь, долго отнекивалась но в конце концов дошлёпала до Борисова рабочего места и каким-то чудом раздобыло там его телефон. Может, подкупила секретаршу. «И ты позвонила Борису?» – спросила я маму. «Надо же, никогда бы не подумала, что мама на такое способна». «Да, с телефона Ларика. На наш домашний он не отвечал». «Бдил!» – кивнула я. «Как это похоже на Бориса?» «Сначала он и слышать ничего не хотел о тебе, и уж тем более о внуках», — радостно рассказала мне мама. «И как же тебе удалось его убедить?» — искренне восхитилась я. «Очень просто. Я сказала ему, что ты из-за него чуть не покончила с собой». «Да?» — усомнилась я. «И когда же я это сделала?» «В австралии «Я показала Борису пленку, где ты кричишь и уплываешь от крокодила», пояснила довольная мама. «Да уж, пленка была еще та». «Постой, а ты что, к нему приехала?» «Нет, это он приехал ко мне». «Он?» – изумилась я. «Ну да, я сказала, что ты все еще приходишь в себя после случившегося. Он и примчался», – как ни в чем не бывало, сказала мама. В общем, вот так. С помощью целой толпы людей мы с Борисом были вынуждены все-таки признать, что друг без друга наша жизнь, не жизнь. Но только не надо думать, что после этого мы сразу заплясали джигу, поженились и принялись стругать маме внуков. То есть все вышеперечисленное мы планируем сделать в ближайшее время. А пока... Я так и не уволилась из передачи, потому что понимаю, второго такого шанса в жизни у меня не будет. Я болтаюсь в самолетах по неделе в месяц, пытаясь связать весь земной шар в клубок ради наших свиданий, а Борис летает ко мне. Но прилетая, он в основном ворчит, как его это все достало, и что если он еще раз увидит, что я рискую жизнью, то немедленно меня бросит. Однако в это я не верю. Ведь пережил же он мои попытки подоить новозеландскую корову и выдавить немного змеиного яда у кобры в Индии. Значит, и дальше все переживет. И знаете почему? Да потому что, как верно говорят Славик и Гошка, все это совершенно безопасно.